«Что было после?» Сквозь сон Степан почувствовал, как у него защекотало в носу, будто кто-то провел под ним травинкой. Он чихнул и проснулся. здоровье!» Неожиданно раздался возле уха чей-то бодрый голос. Степан скосил глаза и видел крошечного дедушку, который примастился на краешке подушки. «Шурхотон!» — воскликнул Степан. «Ты вернулся?» «Ядвигая Лизарова тебя отпустила?» Шурхатун часто-часто закивал головой. «Да, отпустила. До этого времени не могу в это поверить. И как только сердце мое это выдержало, как оно не разорвалось. Ну, думаю, загорится наша хата, а я здесь. Ну, думаю, налетит на неё ураган, а я опять здесь. Где это здесь?» Не понял Степан. «То есть там?» И справился Шурхатун и неопределенно махнул рукой. «А ты поспи, что, немного поспи», — зашептал спешно домовой. «Это я так, на радостях тебя разбудил. Да и некогда мне, надо все проверить. Все ли здесь в порядке?» Шорхотун спрыгнул с кровати и озабоченно потупал к буфету. Через какое-то мгновение шаги домового вторили уже из сеней, потом с чердака, и были они легкими почти, неслышными. Они больше смахивали на тихий-тихий шорох. Раньше, когда Степан засыпал или просыпался, Он не единожды слышал этот шорох, но не обращал на него никакого внимания. Разве что иногда думал, словно это ветер шевелит где-то бумажкой или закачалась на окне занавеска. Но отныне Степан точно будет знать, в чем тут дело. Парень с облегчением вздохнул и опять закрыл глаза. Но через несколько минут послышались уже другие шки и в окне появилась стриженная Василева голова. «Спешь!» С упреком спросил он, «А тебя здесь, Аристарх, ждет, не дождется». Степан побыха ходился и выбежал из комнаты. Аристарх сидел у крыльца, и вид у него был какой-то невеселый и подавленный. Перед ним стояла полная миска молока, однако кот даже не посмотрел на нее. «Несчастье случилось, Степан!» Тоскливо сказал Аристарх, «Страшное несчастье, которого и представить». «Нельзя!» И он рассказал им то, что произошло на Лысой горе. «Теперь хозяйка отрезала все пути», — закончил он. «Вот такие дела. Отступать дальше некуда. Придется отвечать за все». Он шмыгнул носом и подмигнул Степе, хотя на его морде все еще отражались тревога и спуг. «Ничего, нас голыми руками не возьмешь. Мы еще кой-кому...» «Покажем свои когти!» Друзья долго сидели молча, думали. «Ну, Танька!» Досадливо воскликнул Василий и ударил кулаком по колену так да кто я просил хвататься за метлу, а?» Ему никто не ответил. «Да и что можно было тут ответить?» «А, с вами обязательно должно случиться что-то самое страшное?» «Немного погодя», — спросил Степану Эристарха. «Может, оно как-то еще и обойдется?» «Вряд ли». Вздохнул Аристарх. «Ты даже не представляешь, на что они способны!» Первым поднялся Василий. «Так чего же мы здесь сидим?» Спросил он. «Может быть, там с Хедвигой Ализаровной, а мы здесь, в флотке?» «Неправда!» Сполошился Аристарх. «Бежим!» К счастью, одиноком домике пока что было все в порядке. Таня лежала на топчане, осторожно поглаживала раненое плечо, Словно бы уговаривая его не болеть. И двигали заровна Ты делала у девочки в ногах, привычно перебирая траву. И о чем-то рассказывала. Усилий вихрем ворвался в комнату и еще с порога начал. Ну, Танька, вот взять бы сейчас хорошую лозину, да пройтись по тебе. Ты хоть представляешь, что натворила, а? Представляю. виновато прошептала девочка, и на ее глазах появились слезы. Теперь я хорошо это представляю. Ядвигаля заровно посмотрела на Василия куда приветливее, чем обычно. Однако же это не помешало сделать замечание. «Когда заходишь в чужую хату, не мешало бы и поздороваться». Василий на миг смутился, но лишь на миг. «Доброе утро», — сказал он. «Это я вам говорю, а не ей. и это не касается». «Да будет тебе ершиться». Паня Оля улыбнулась Ядвигаля заровно. «Что было, того уж не вернешь. Я думаю, вот о чем» озабоченно продолжил василий как я понял вы обязаны всегда и везде делать плохо правильно допустим правильно понял ответила и двигали заровна и пристально посмотрела на парня на почему это вспомнил об этом именно сейчас а вот почему если вы должны везде делать плохо то может вам ничего и не будет за лысую гору главное что вы сделали плохо а где это не суть важно правильно а что Медленно начал Аристарх. У него запылали глаза. «Кажется, в этом что-то есть. Нет, замечательно придумал. Дай я тебя за это обниму. Эх, защитнички живые мои!» Благодарно улыбнулась Ядвига Лизаровна. «К сожалению, не все равно. Отнюдь не все равно». «Ой!» Вдруг воскликнул Степан. «Я же забыл им рассказать». И он сообщил им о том, что в городцах для Едвиги Ализаровны вскоре будет построена хата. Баба-яга выслушала его, не проронив ни слова, лишь все ниже и ниже наклоняла свою седую голову, неожиданно поднялась и спешно вышла из комнаты. Она не возвращалась долго. Аристарх несколько раз подходил к порогу, не осмеливаясь его переступить. Наконец посмел и выглянул в сене. Сидит на крыльце и плачет. Спешно притворив за собою двери, сообщил он. «Странные вы существа-люди», продолжал кот по паузе. «Радость у вас или горе, а вы быстрее в слезы. Да, если бы мне сообщили такое, я бы... я бы...» «Ну и что бы ты сделал?» — спросил Василий. Аристарых задумался. «Не знаю». Наконец ответил он. на уж ни в коем случае не плакал бы». Наконец, Едвига Ализаровна вернулась в комнату. «Передай им, — сказала она Степану, — «передай им всем, что я этого никогда не забуду». «Это правда», — подтвердил Аристар. «И теперь мы будем биться с тройной силой. Теперь, когда мы знаем, что нас ожидают». «Да», — согласилась Баба Айга. «Теперь мы об этом знаем. А теперь, дорогие мои, — «Надо бы перевести Таню домой, а то отчего доброго баба Мария расторважится не на шутку». Таню вынесли на улицу и осторожно усадили на багажник. В эфире, как хозяин, собрался было вести велосипед, однако же в последний момент передумал. «Вот еще! Стану ее возить, всяких там врядных девчонок!» Пробурщала, он и передал руль Степану. «Вези ее сам!» И снова, два дня и две ночи, не выходила я, двига Ализаровна из хаты бабы Марии. Ее весьма и весьма тревожило плечо девочки. Оно заживало слишком медленно. Что вы там не говорите, а укусы, нанесенные злыми колдунами, куда опаснее обычных.